Глава 9. Я вспомнила, как оказалось в этом мире в теле совершенно незнакомой девушки, убитой горем. В тот день я просто вышла в магазин, нервничая по поводу зарплаты. Ее задерживали, а в кошельке было всего унизительные 300 рублей на хлебушек. И сколько их тянуть, я и сама не знала. Начальство ничего не говорило, а я уже перепробовала все возможные способы и красные трусы на люстру вешала, и уборку делала. А денег все не было. Мучительное ожидание затягивалось, а нервы были уже на пределе. Я тысячу раз подумала про увольнение, но увольняться было банально некуда. Наш провинциальный городок не блистал рабочими местами. В тягостных раздумьях я шла и мысленно жаловалась на судьбу. Как вдруг... Что произошло, я так и не успела понять. Кто-то закричал, а потом наступила темнота. «Госпожа! Госпожа!» Трясли меня так, что у меня голова чуть не отвалилась. Я открыла глаза уже в другом мире, видя озадаченных женщин, которые столпились вокруг меня. «Госпоже, плохо!» — крикнула одна из них в коридор, а мне стопотом принесли стакан воды. «Нам очень жаль, госпожа!» Я видела комнату, видела себя в свадебном платье, а на пороге стоял незнакомый мужчина, солидный такой, лощеный, он лишь хмурил брови. Мне помогли подняться, а я увидела на полу какую-то бумагу. «Как видите, свадьба не состоится», произнес мужчина сдержанным тоном. «Мне очень жаль». «Но ваш жених, Винсан Уолтон, арестован по приказу короля. Его обвиняют в государственной измене, в подготовке заговора, и сейчас решается его судьба. Либо он попадет на каторгу, если король милостив, или...» «Я видела, как мужчина сглотнул. Опустив глаза в письмо, я увидела приказ». «Ваш брачный договор признан недействительным в связи с потерей женихом всего имущества». «Имущество жениха конфисковано в пользу короны». Кто-то написал на него донос. Я слабо соображала, что вообще творится. А мне тыкали красивым фужером с водой. На всякий случай я присела. И только переведя взгляд на зеркало, увидела незнакомую девушку, в руках которой подрагивал фужер. Она поднесла его к губам и смотрела на меня. Я чуть-чуть опустила фужер и незнакомая красавица сделала то же самое. «Мне очень жаль», — добавил мужчина и вздохнул. «Примите мои соболезнования». Я в глаза не видела этого Винсана Уолтона. Но уже к концу дня все только и судачили о том, что без мачехи дело не обошлось. Дескать, донос на моего жениха написала именно она, чтобы выдать замуж за своего сына. Мне понадобилось три дня, чтобы понять, как я богата. Никогда еще в жизни я не видела столько денег. И украшения, которые лежали в шкатулках, оказались настоящими бриллиантами и золотом. Я не могла горевать о человеке, которого никогда не знала. Но меня радовало то, что здесь не придется считать деньги до зарплаты. Все слуги были уверены, что со мной случился нервный припадок и от пережитых страданий я слегка тронулась умом. Но это считалось вполне обоснованным и сыграло мне на руку. И тем же вечером нагрянула мачеха. «Мне очень и очень жаль», — цинично и едко заметила она. «Но, смею сказать, я даже весьма рада такому повороту событий. Винсан Уолтон, граф, владелец Элизиан был тебе не парой». Вот поверь моему опыту, такие мужчины приносят в жизнь женщины только несчастье. Разговор получился коротким и неприятным. Мачеха произвела на меня самое неприятное впечатление, которое только могла произвести женщина. Холодная, заносчивая и высокомерная. Она сразу дала понять, чьих рук дело. Но не переживай, его не казнят». У меня при дворце остались кое-какие связи. Так что наш дорогой граф Уолтон... Что ж я его графом называю? Не граф он больше. Наш дорогой Уолтон вступил в ряды нашей доблестной армии и сейчас едет на передовую. У него есть шанс искупить вину перед короной. Радуйся, что тебя не арестовали вместе с ним. А то вы были так дружны. Она меня ужасно раздражала. Казалось, что именно она хозяйка положения. И какое-то чувство, закостенелое, словно впечатывается в тело навсегда, вызывало приступы мучительной ненависти. Я заметила, что хоть душа и поменялась, но чувства к какому-то Уолтону остались. Каждый раз, когда кто-то произносил его имя, внутри все переворачивалось – И откуда-то из глубин души поднималась невероятная теплота. Девушка, в чье тело я попала, любила этого Уолтона. Да так сильно, что она ушла, а чувства остались. А еще я чувствовала ее ненависть. Ненависть к мачехе. Ненависть к сводному брату с гадкой и улыбкой. И ненависть к тем, кто отнял ее у него. К сожалению, Винсан Уолтон погиб в первом же бою. Прочитала я письмо, которое вручил мне поверенный. Мне было все равно, но той, в чье тело я попала, видимо, нет. Сердце резануло такой болью, что мне пришлось сесть. И опять вокруг забегали слуги, суетясь и натыкаясь друг на друга. Я решила больше не думать о Уолтоне, и сделать свое поместье самым процветающим. Даже если вдруг на твою голову упали огромные деньги, это не повод транжирить их направо и налево. Ужас, что деньги вдруг кончатся, вызывал у меня приступы паники. И я оказалась права. Дела у Эмили шли из рук вон плохо. Поэтому слуги отказывались показывать мне конторские книги под любым предлогом. А ведь в этих книгах были записаны все доходы и расходы поместья. Но я добилась своего. И, о, ужас! Оказывается, что от состояния, которое осталось Эмили от отца, остались жалкие крошки. Все было разворовано, спущено на наряды и безделушки. Одних платьев я насчитала больше двухсот. И это при условии, что одно платье стоит как целый автомобиль в переводе на наши деньги. К ужасу слуг я запросила все конторские книги, изучая доходы и расходы. Съездила в город, узнала цены. Поняла, что меня бессовестно обманывают и обворовывают собственные слуги, завышая цены на питание и содержание поместья. Была уволена старая экономка. Она наэкономила себе на приличный коттедж, который тут же купила себе, наслаждаясь покоем и уединением. Чтобы слуги не покупали себе дома и владения за мой счет, я решила вести дела сама. И это было поначалу непросто. Во мне вдруг проснулась экономная хозяйка, которая тут же стала к ужасу слуг наводить свои порядки. Предыдущая владелица тела относилась к деньгам очень легкомысленно, и тратила направо и налево. Но я взялась за дело с умом, чтобы вернуться к тем цифрам, которые мелькали в самом начале. Первым делом я перебрала гардероб и сдула раздутый штат слуг, переувольняв большую их часть к чертям собачьим. Я продала часть бессмысленных украшений и платьев, понимая, что спокойно обойдусь десятком. Перестала ездить на все балы подряд, видя, какие суммы просто улетают в трубу на приготовление и наряды. Потом вспомнила про то, как хотела иметь несколько квартир, чтобы сдавать их в аренду. Уже через неделю я выкупила несколько доходных домов, отремонтировала их, и они тут же были заселены, чтобы исправно платить мне ренту. Я умудрилась выкупить несколько деревушек у проигравшегося в карты соседа. И люди готовы были целовать мне юбку, когда я снизила им арендную плату за землю. Они привезли с собой еще и родственников из соседних деревень, которые стали исправно работать на полях. Я заметила, что аристократам плевать на их деньги. Они даже не задумываются о том, сколько их осталось. Но я уже познала прелести голодного обморока, поэтому решила не уподобляться им. Я узнала о том, что где-то за усадьбой есть огород. Когда я пришла туда, пришлось поднимать юбку чуть ли не до подмышек. Две гниющие прошлогодние тыквы воняли так, что у меня голова кружилась. А те, кто обязаны были возделывать землю, валялись пьяные и не вязали даже лыка. Я быстро кышнула их и взяла несколько крестьян, которые распахали мне все, посадили овощи и магические травы, которые продавались магам на зелья. Выручка с трав меня очень порадовала. Но больше всех радовался мой кошелек, который стал стремительно наполняться. И вот буквально две недели назад я увидела, что заветная циферка приближается к той, которая была изначально. Это стоило мне огромных трудов. А мачеха тем временем таскала мне всяких альфонсов которые мечтали приложить руку и свое хозяйство к моему хозяйству. «Ладно», — выдохнула я, понимая, что ожоги, натертые кружевом, начали гореть. Даже если это яд, то... Хотя не в интересах мачехи травить меня перед свадьбой по приказу короля. Осторожно поднеся к губам зелье, я сделала глоток, чувствуя какой-то травяной привкус с горечью. Маленький глоток заставил боль немного утихнуть. И я, осмелившись, выпила все до капли. Прошло минут пять, а боль стала стихать. Я впервые подумала о мачехе с благодарностью. Но что-то внутри противилось, словно кричала. «Она ужасный человек!» Я попыталась погасить эти внутренние крики силой воли. Несколько раз я глубоко вздохнула, попыталась расслабиться, и вроде бы все прошло. «Я пришла поговорить», — произнесла мачеха, заходя в комнату. Она вошла без стука, и я вспомнила, что я не у себя дома. «Спасибо за зелье», — выдохнула я, радуясь, что хотя бы не болит. «А это уже что-то». Бровь мачехи удивленно приподнялась. «Какое зелье!» Спросила она, а меня осенило. Зелье принес брат, и мачеха о нем не знает. «Отравляющая душу», — усмехнулась я, выкручиваясь из сложившейся ситуации. «Пусть мой брат и мерзавец, но подставлять его не хотелось». «Всегда пожалуйста», — рассмеялась мачеха смехом очень злой ведьмы. «Учись, пока я жива». Она проплыла и уселась в кресло, расправляя темную юбку рукой. «Чаю!» – потребовала она, а служанка побежала выполнять. «Итак, ты выходишь замуж!» – лениво растянула слова мачеха. «Обычно такие вещи рассказывает или мама, или няня. Но твоя мать умерла, а няню ты довела до такого состояния, что она и знать тебя не желает» так что придется просвещать мне». Она вздохнула, а потом усмехнулась. «Главная задача благородной дамы в браке — родить наследника. Потом можно умирать. Не раньше. Умирать раньше — дурной тон!» Усмехнулась мачеха, а служанка несла кружечки и чайничек. «Благодарю, Грета». «Так, на чем я остановилась?» А, на первой брачной ночи. Я сделала глубокий вдох, понимая, что ожоги уже не болят. Совет один. Расслабься и смотри в потолок. Обычно в такой момент считают деньги мужа. Я же успевала выговорить мысленно титул супруга и уже слышала храп. Потом обязательно поплачь для приличия, заметила мачеха. «Короче, твоя задача сделать так, чтобы брачную ночь он запомнил надолго». «А нельзя что-то сделать с ожогами?» спросила я, прикасаясь к лицу. «Ты хочешь быть красивой невестой?» «Не вижу смысла», усмехнулась мачеха. «Мне кажется, что платье и ожоги отлично подходят к такому праздничному событию. Пусть смотрит, что натворил». Я промолчала. Не ей же с ними жить, а мне. «Итак, я тебя проинструктировала. Свой материнский долг я выполнила. Собирайся, через два часа мы поедем выполнять королевский приказ», произнесла Мачиха. Она встала и вышла, а служанка бросилась собирать кружки. Но тут в дверь постучали. Я увидела на пороге старого солидного чародея. «Мадам, где наша пациентка?» — спросил он, а мачеха кивнула мне поднять вуаль. Глаза чародея радостно вспыхнули, и я знала, почему. Маги прекрасно зарабатывали на аристократах, и в особенности на аристократках». Они ломили такие умопомрачительные цены, что для того, чтобы исправить малюсенький шрам, приходилось закладывать все фамильные драгоценности. «О, какой кошмар!» — радостно произнес Мак, глядя на мое лицо. «Вы же понимаете, что это будет стоить очень и очень дорого. Тем более, что я не могу дать вам гарантии того, что все будет как прежде. Лечение будет долгое, «Быть может, растянется на годы. А стоить это будет?» Он назвал сумму, от которой у меня закружилась голова. «Это мне придется продать все, чтобы попытаться вернуть красоту. Вот буквально все до последнего бриллианта, пришитого к платью». «Ну так что?» – спросил чародей. «Вы согласны?»